Глава шестая. Мирный грек. Господин с греческим уклоном и в самом деле был мастью похож на грача, черные как смоль, волосы, аккуратно подстриженные, впрочем, без намека на курчавость, такая же борода, нос, скорее, славянский, костюм отличный, очки в тонкой золотой оправе, элегантный коричневый портфель в руке. Прошу. Сказал Петр, насколько мог, естественнее. Вежливо встал, хотел обойти стол и двинуться навстречу, но из въедливой осторожности и не решился. Еще нанесешь ненароком ущерб Пашкиному имиджу, сам того не ведая. Гость молча приблизился к столу, походка его была в чем-то знакомой, кого-то смутно напоминала. Прошу, повторил Петр, указывая на. предназначавшиеся для посетителей кресла, чай, кофе, коньяк, и мысленно похвалил себя. До того непринужденно срывались с языка реплики. — Освоился, а? Изящным жестом, поддернув брюки, гость опустился в кресло, поставил на пол небольшой плоский портфель, и прежде чем Петр успел придумать наиболее подходящую светскую реплику, смутно знакомым голосом ответил — «Водки давай, сучий потрох! Водки!» Пётр вздрогнул. «Позвольте». Смотрелся пристальнее, шумно вздохнул и в голос матернулся. Покрутил головой. «Ну, ха, предупреждать надо!» «А ведь не узнал, сукин кот, не узнал!» Ликующе воскликнул Пашка уже своим обычным голосом. «Качественный паричок, а? А ботва?» Как свои? Пока топол по собственному офису, ни единая тварь не опознала кормильца поильца. У тебя даже походка другая и голос. Поставили, Петручо, поставили. Даже Жанна соска не узнала. Впрочем, справедливости ради стоит уточнить, что она перед глазами имеет главным образом не физиономию. Совсем другую деталь организма. Ты Жанночку уже оприходовал? Нет, ну и дурак. Рекомендую. Подсказать позу, в которой ее таланты наиболее ярко проявляются? Спасибо, обойдусь, — ответил Петр суховато. петруча а, Петруч, что ты такой кислый? Пашка так и сиял. Бери пример с меня. Ликовать надо, дубина! Как я вижу, ни одна сука не усомнилась. Да вони вон ту кнопку белую. Зачем? Замок блокируется. Пока не отключишь, никто не войдет. У меня масса свободного времени. У тебя тоже можно поболтать не спеша. Он раскрыл портфель, нажал там что-то, послышался негромкий электронный писк, курлыканье, и все смолкло. Ну, все в порядке. Никаких клопиков. А и были бы, глушилка даванет. Показываю еще один секрет, про который и Жанка не знает. Он подошел к стене, нажал обоими указательными пальцами на верхние углы рамы небольшой яркой картинки, импрессионистки представлявшей взор букет цветов в белой вазе. Картина тут же откинулась, как дверь. Достав бутылку неизменного «Хеннеси», и две больших серебряных стопки. Пашка вернулся к столу, ловко раскупорил, ловко разлил, ухмыльнулся. — Но каково оно — быть мною? — Я бы сказал, не самый тяжкий труд, но временами быть тобою, Паша, очень, я бы выразился, странно. — Это пуркуа? Петр оглянулся на картину за спиной, ощутив по неволе мимолетный сердечный укол. — Ах, вон что! — ухмыльнулся в бороду господин Колпакчи. — Взыграли пуританские установочки русского офицерства? — Ах ты, Максим Максимыч мой! — Слушай, а зачем все это? Серьезно — серьезно спросил Петр. «Психоаналитики потянула?» Петр усмехнулся. «Читал где-то, что хороший актер должен понять образ». «Ну, а что тут понимать?» — беззаботно сказал Пашка. «Сидит тут на моем месте какой-нибудь мышиный жеребчик. Поглядывай через плечо хозяину, и слюнки текут». «А ты сидишь и думаешь, от хренов!» — Моё! — Уяснил? — Как выражался герой какого-то английского детективчика, обладание красивой женщиной как раз в том и заключается, чтобы вызвать зависть ближних. — Расскажи лучше, как там у нас дома, без проблем? — Вроде без проблем. — Реджи на меня погавкивает временами. — Серьезно? — Что-то он такое чует, паразит. Его мы уж точно не провели. Ну и хрен с ним, подумав, сказал Пашка, привыкнет, стерпится, слюбится. На худой конец попроси у Андропыча какой-нибудь химии и подсунь ему в колбасе, чтобы откинул ласты. Жалко, все ж. Авось, сживемся. Ну, дело твое, сказал Пашка, ты мне с собаками зубы не заговаривай. Анжелу трахнул, ну. Мариану трахнул. Пётр, отведя глаза, кивнул, уточнил. Впрочем, неизвестно еще, кто кого. — С ней бывает, хохотнул Пашка. — Ну и как тебе, мои бабы? Ты что, специально их подбирал по красивым именам? — По именам? — А, да, ну, Анжела никакая не Анжела, а Анька. Марианна. «Маринка!» «Вот Жанна и Фрямь Жанна. Ну, так уж получилось. Родители наградили имечком. Ну, а Катерину Свет Алексеевну-то распробовал? Хорошо!» Пётр молчал, буравя взглядом в стол. Потом сказал чуточку неуверенно. «Вот про Катю я и хотел поговорить. Ну-ну!» С любопытством откликнулся Пашка. Слушай, не мое дело, наверное, но эти твои забавы, Станиславский ты наш. Какие еще забавы? а, -а, -а Прямо-таки ликующе воскликнул Пашка. Вторник же! Ты, я так понимаю, в театр угодил? Что тебе девки показывали? Да не жмись ты. Лас-Вегас и колючую проволоку. А, -а, а, ну это не фонтан. Деловито сказал Пашка. «Закажи ты им, пожалуй, что консерваторию или арабские вечера. Совсем другое впечатление. А может, еще и палача заказать? А почему бы и нет? Стоп, стоп, стоп, стоп. Что-то быстренько разобрался в театральных буднях. Неужели Катька сама просвещала? Ну, как тебе сказать? Петр набрался смелости... В общем, ты со мной делаешь, что хочешь, но спектакли я отменил. Так и, и обещал. И она, между прочим, только рада. Я, в конце концов, не пацан, могу разобраться, чего женщине хочется и чего не хочется».